В Аркате заходим в столовку, сырую, холодную, едим чили с бобами, пьем кофе. Потом выезжаем на дорогу снова, на скоростную трассу, быструю и мокрую. Будем ехать, пока до Сан-Франциско не останется легкого, однодневного перегона, тогда и остановимся. Фары встречных машин странно играют на мокрой осевой линии, капли бьют в пузырь шлема, как дробинки, преломляя свет причудливыми волнами кругов и полукругов. 20 век Он уже со всех сторон этот двадцатый век. Пора кончать с Федоровой Одиссеи двадцатого века и больше к ней не возвращаться. Когда группа по идеям и методам 251 риторики собралась в следующий раз за большим круглым столом в Южном Чикаго, секретарь доканата объявила, что профессор философии болен. Болел он всю следующую неделю. Несколько озадаченные остатки группы, которая к тому времени уменьшилась втрое, пошли через дорогу выпить кофе. За столиком один студент Федор про себя характеризовал его как интеллектуального сноба, хоть и способного, сказал. Неприятнее семинаров у меня в жизни не бывало. Он смотрел Эдекс высоко с какой-то бабьей сварливостью, будто Федор испортил ему всю малину. Полностью согласен, ответил Федор. Он ждал выпада, но выпада не последовало. Другие, видимо, считали, что это все из-за Федра, но им не за что было зацепиться. Затем женщина, постарше, сидевшая за столиком напротив, спросила: "Зачем он вообще ходит на занятия?" "Я сам сейчас пытаюсь это понять", ответил Федор. "А вы ходите полный день?" спросила она. "Нет, полный день я преподаю на военном морском пирсе". "Что преподаете?» Риторику?" Она смолкла, и все за столом посмотрели на него и тоже замолчали. Ноябрь заканчивался. Листья солнечно-оранжевые в октябре опали, оставив голые ветви встречать холодные ветра с севера. Выпал первый снег, потом растаял, тусклый город ждал зимы. Пока профессора не было, задали еще один диалог Платона. Он назывался Федор, что для нашего Федра не значило ничего, поскольку сам он себя так не называл. Греческий Федор не софист, а молодой оратор, который в этом диалоге лишь оттеняет Сократа. Диалог о природе любви и возможности философской риторики. Федор, похоже, не очень сообразителен, и риторическое качество чувствует ужасно, ибо цитирует на память весьма скверную речь оратора Лисия. Но вскоре понимаешь, эта плохая речь была задумана как легкая добыча для Сократа, чтобы тот сопроводил ее своей гораздо лучше, а потом еще одной, с которой во всех диалогах Платона мало что сравнится. Помимо этого, Федре примечательна лишь его личность. Платон часто дает имена оппонентам Сократа по их личностным характеристикам. Молодой, сверхболтливый, невинный и добродушный оппонент в Горгии зовется Пол, что по-гречески же ребёнок. Федр не таков, он не принадлежит ни к какой группе, предпочитает городу уединение деревни, агрессивен до крайности и может быть опасным. В одном месте он даже угрожает Сократу насилием. Федр, по-гречески волк, в диалоге его увлекает речь Сократа о любви, и он укращён. Наш Федор читает диалог, и его поражает великолепная поэтическая образность, но он отнюдь не укращен диалогом, ибо тот попахивает лицемерием. Речь не самоцель, она призвана осуждать то же эмоциональное царство понимания, которому сама риторически взывает. Страсть здесь мешает разобраться. Она убийца понимания. И не отсюда ли размышляет наш Федор, пошло это осуждение страстей, так глубоко укоренившееся в западной мысли? Вероятно, нет. Напряжение между древнегреческой мыслью и эмоцией считается основой греческого характера и культуры. Хотя интересно. На следующей неделе профессор философии опять не появляется, и Федор за это время подтягивает свою работу в университете Илиноиса. Ещё через неделю в книжном магазине Чикагского университета, куда Федор зашёл по пути на занятия, он видит два тёмных глаза, смотрят на него пристально между книг на полке. Когда лицо возникает целиком, Федор узнаёт простодушного студиозуса, которого словесно избили в начале четверти, после чего он исчез. Судя по лицу, что-то знает. Федор подходит к нему поговорить, но тот отступает и исчезает за дверью. Федор недоумевает. Ему неспокойно. Может, устал и просто нервничает. Преподавать на персию утомительно само по себе, а тут еще затыкать за пояс сразу всю западную академическую мысль в Чикагском университете. Федор работает и занимается по 20 часов в сутки, ни должного питания, ни упражнений. Может, от усталости показалось, будто в этом лице что-то не то? Но он переходит дорогу к корпусу, а лицо следует за ним в шагах в двадцати. Что-то затевается. Федор входит в класс и ждет. Вскоре появляется и студент, его не было много недель. На зачет надеется. Студент смотрит на Федора с полуулыбкой, ничего так улыбается. Явно есть повод. В коридоре звучат шаги, и тут Федор понимает, ноги подкашиваются, руки начинают трястись. Милостиво улыбаясь, в дверях стоит никто иной, как сам председатель комиссии по анализу идей и изучению методов при Чикагском университете. Он взял класс себе. Вот оно что. Теперь они вышвырнут Федора через парадный вход. Изысканный, величественный, полный имперского великодушия, председатель задерживается в дверях, затем здоровается со студентом, похоже, они знакомы. Улыбается, отводя от студента взгляд, озирает весь класс, словно хочет найти еще какое-нибудь знакомое лицо. Кивает с коротким смешком, ждет звонка. Вот зачем этот парнишка здесь? Ему объяснили, почему он попался под горячую руку, и дабы показать, какие они хорошие ребята, ему позволят занять место у арены, когда будут избивать Федора. Как они это сделают? Федор уже знает. Сначала уничтожат его диалектически перед всем классом, показав, как мало он знает о Платоне и Аристотеле. С этим хлопот не будет. Очевидно, что они знают о Платоне и Аристотеле в сотни раз больше, чем удастся узнать ему. Да не этим всю жизнь занимались. Сначала тщательно препарируют его диалектически, а затем предложат либо подтянуться, либо убираться вон. Позадают еще вопросов, и он на них не сможет ответить. Потом скажут: "Раз успеваемость у него настолько хромает, пусть не беспокоится больше ходить на занятия. И вообще ему лучше незамедлительно покинуть класс". Возможны варианты, но основной формат таков. Легко. Что же? Он многому научился затем сюда и приходил. Напишут диссертацию как-нибудь иначе. Ноги подламываться перестают, и он успокаивается. После того, как они с председателем виделись в последний раз, Федор отпустил бороду, стало быть, пока не опознан. Преимущество ненадолго. Председатель быстро его вычислит. Тот аккуратно вешает пиджак, берет стул по другую сторону круглого стола, садится, достает старую трубку и набивает ее, должно быть, с полминуты. Не иначе проделывал это не раз. Обратив внимание на собравшихся, всматривается в лица, гипнотически улыбается, прощупывает настроение, но что-то немножко не так. Набивает трубку еще некоторое время без спешки. Вскоре момент настает. Председатель прикуривает, и по классу ползет аромат дыма. Наконец, председатель молвит: "Насколько я понимаю, сегодня мы должны начать обсуждение бессмертного Федра". Смотрит на каждого студента в отдельности. "Верно?" Учащиеся робко заверяют его, что так и есть. Он вселяет ужас. Затем председатель извиняется за отсутствие преподавателей и сообщает, что будет дальше. Сам он уже знает этот диалог, поэтому от класса будет добиваться ответов, которые покажут, насколько хорошо они изучили материал. Лучше не бывает, думает Федор. Так можно узнать лично каждого студента. К счастью, Федор штудировал диалог так тщательно, что почти выучил наизусть. Председатель прав. Это бессмертный диалог. Поначалу он странен и озадачивает, но потом бьет сильнее и сильнее, как сама истина. То, что для Федра качество, Сократ по-видимому описал как душу, самодвижение, источник всех вещей. Здесь нет противоречия. Его и не может быть между центральными понятиями монистических философий. Единое в Индии должно быть тем же самым, что и единое в Греции. Если это не так, выходит два Манисты не согласны лишь в определениях Единого, а не в самом Едином. Поскольку Единое источник всех вещей и включает все вещи в себя, оно не может быть определено через эти вещи. Какой бы вещь ни использовал для его определения, она всегда будет описывать нечто меньшее Единого. Единое можно описать лишь аллегорически, аналогиями, фигурами, воображением и речи. Сократ избирает аналогию неба и земли, показывая, как личности притягиваются к единому крылатой парной упряжкой. Но вот председатель адресует вопрос студенту рядом с Федором, подбрасывает наживку, провоцирует его на нападение. Студент, к которому обратились по ошибке, не нападает, и председатель с немалым отвращением и раздражением в конце концов оставляет его в покое, сделав выговор, мол, материал следовало читать внимательнее. Дальше Федор. Он неимоверно спокоен, Теперь его черед объяснять диалог. Если позволите, я начну заново, говорит он, отчасти желая скрыть, что не слышал, о чем говорил предыдущий студент. Председатель, рассматривая это как продолжение выговора провинившемуся студенту рядом, улыбается и высокомерно произносит, что это, конечно же, хорошая мысль. Федор продолжает. Я полагаю, в этом диалоге личность Фёдора характеризуется словом волк. Он произносит это довольно громко со вспышкой гнева. И председатель чуть не подскакивает на месте. Счет открыт. Да, говорит председатель, и блеск в его глазах показывает, что он уже узнал бородатого противника. Фаэдрус по-гречески действительно означает волк. Очень точно подмечено. К нему начинает возвращаться самообладание. Продолжайте. Федор встречает Сократа, который не выходит даже за городскую стену, и ведет его в деревню, где принимается цитировать речь оратора Лисия, которым восхищается Сократ просит его прочесть эту речь, и Федр читает. «Стоп!» — говорит председатель уже полностью владей собой, "вы пересказывайте нам сюжет, а не объясняйте диалог", и вызывает следующего студента. Похоже, никто не знает, о чем этот диалог. Председателя ни один ответ не удовлетворяет. Поэтому с притворной грустью он говорит, что всем следует прочесть текст тщательнее, но на сей раз он им поможет. Возьмет на себя труд объяснить диалог сам. Напряженность, которую он так тщательно выстраивал, моментально спадает, и весь класс он теперь держит за глотку. Далее председатель открывает им смысл диалога, и его слушают, буквально раскрыв рты. Федор тоже весь внимание. Но немного погодя, что-то понемногу начинает его отвлекать. Вкралась некая фальшивая нота. Сначала он не понимает, в чем дело, но потом осознает. Председатель совершенно выпустил Сократово описание единого И перепрыгнул вперед к аллегории упряжки. В этой аллегории возничий, стремящийся к единому, влеком двумя крылатыми конями, и конь-то у него один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой конь его противоположность и предки его иные. Один всегда помогает возноситься к вратам Небес, второй всегда препятствует. Председатель еще не сказал этого, но уже готов объявить что белый конь умеренный разум, а черный — темная страсть эмоция. Вот и приближается к той точке, где их нужно описать, и фальшивая нота превращается в целый хор. Он сдает назад и вновь утверждает, что теперь Сократ поклялся богам, что говорит истину. Он дал клятву говорить истину, и если то, что последует, истиной не будет, он запятнает свою душу. Ловушка Он использует диалог, чтобы доказать святость разума. Едва он это установит, сможет пуститься исследовать, что есть разум, и не успеешь оглянуться, ну и ну, мы снова в царстве Аристотеля. Федор поднимает руку, ладонь вперед, локоть на столе. Раньше эта рука тряслась, теперь она смертельно спокойна. Сейчас он формально подписывает себе смертный приговор, но он подпишет себе другой смертный приговор, если руку опустит. Председатель видит поднятую руку. Он удивлен и встревожен, но разрешает. И вот слова произнесены. Федор говорит: «Все это лишь аналогия". Молчание. На лице председателя проступает смятение. "Что?" говорит он. "Чары выступления разбиты. Это описание колесницы и двух коней всего лишь аналогия". "Что?" переспрашивает председатель, потом громче. "Это истина. Сократ поклялся богам, что это истина". Федор отвечает. Сократ сам говорит, что это аналогия. Прочтя диалог, вы убедитесь, Сократ особенно подчеркивает, что это истина. Да, но до этого, я полагаю, двумя абзацами выше, он утверждает, что это аналогия. Текст на столе. Можно свериться, но у председателя хватает здравого смысла не сверяться. Если он сверится и Федор окажется прав, председатель перед всем классом потеряет лицо. Он же говорил, что текст никто тщательно не читал. Риторика 1, диалектика 0. Поразительно, думает Федор, что он это вспомнил. Это же вдребезги разносит всю диалектическую позицию. Может, от того и кочевряжемся?» Конечно, это аналогия. Все аналогия. Только диалектики этого не знают. Вот почему председатель пропустил искомое утверждение Сократа, а Федор уловил и запомнил, ибо если бы Сократ этого не утверждал, он бы не рёг истину. Пока этого никто не заметил, но увидят скоро. Председателя комиссии по анализу идей и изучению методов только что подбили на его же занятие. Теперь он лишился дара речи, не может придумать, что сказать, ни слова. Молчание, что так хорошо укрепило его имидж вначале, теперь уничтожает его. Он не понимает, откуда прозвучал выстрел. Он никогда не сталкивался с живым софистом, только с мертвыми. Вот он пытается за что-то ухватиться, но хвататься не за что. Собственная инерция увлекает его в бездну, и когда он наконец подбирает слова, произносит их совершенно другой человек, школьник, забывший урок. Он все перепутал, но все равно желает нашего снисхождения. Пытается блефовать, повторяет, что текст никто внимательно не читал, но студент справа от Фёдора качает головой. Очевидно, кто-то все таки читал. Председатель Экайтемекает, словно боится группы, уворачивается от столкновения. Интересно, какие будут последствия? Но происходит скверное. Избитый простодушный студиозус, следивший за Федром, теперь не так уж и простодушен. Он гадко ухмыляется председателю, задает ему саркастические вопросы с подтекстом. Уже изувеченного председателя добивают, но тут Федор осознает, что это было уготовано ему. Ему не жалко Ему отвратительно. Когда пастух идет убивать волка и берет с собой пса, чтоб тот развлекся, надо тщательно избегать ошибок. Пес волку родственник, о чем пастух быть может, забыл. Председателя спасает девушка, подбрасывает вопросы полегче. Он их с благодарностью принимает, отвечает весьма пространно и медленно приходит в себя. Потом у него спрашивают: "Что такое диалектика?" Он задумывается, а потом ей Богу обращается к Федру. Не хотел бы он ответить на вопрос. Вы хотите мое личное мнение? переспрашивает Федор. Нет, скажем, мнение Аристотеля. Уже не до тонкостей, затащит Федра на свою территорию и там проучит. Насколько я знаю, произносит Федор и делает паузу. Так. Председатель весь расплывается в улыбке. Ловушка готова. Насколько я знаю, мнение Аристотеля заключается в том, что диалектика идет прежде всего остального. Лицо председателя за полсекунды из елейного становится потрясённым и разъяренным. "Это так!" кричит его лицо, но сам он не произносит ни слова. "Ловец опять в ловушке. Он не может срезать Федра на утверждении, взятом из его собственной статьи в энциклопедии «Британика». Риторика 2, диалектика 0". "А из диалектики происходят формы", продолжает Федор, "А из Но тут председатель его обрывает, видит, что по его не получится, и оставляет тему. Не следовало ему так поступать, думает Федор. Ищи он истину на самом деле, а не агитируй за частную точку зрения, обрывать бы не стал. Вдруг чему-нибудь до да научился бы. Едва постулируется, что диалектика идет прежде всего остального, само это утверждение становится диалектической сущностью. а стало быть подвергается диалектическому сомнению. На его месте Федор бы спросил: "А какие у нас свидетельства, что диалектический вопрос на ответный метод достижения истины идет прежде всего остального?" "Вообще никаких. Но когда утверждение изолировано и само подвергается изучению, оно становится заведомо смешным. оба Обана, диалектика, как ньютонов закон тяготения, сидит нигде посреди ничего, вселенную рожает: "Здрасьте, пожалуйста". А? Чушь какая-то. Диалектика родитель логики. Сама родилась из риторики. Риторика в свою очередь дитя мифов и поэзии древней Греции. Так говорит история, к тому же простой здравый смысл. Поэзия и мифы реакция доисторических людей на вселенную вокруг, основанная на качестве. Это качество не диалектика, генератор всего, что мы знаем. Звенит звонок. Председатель стоит в дверях, отвечая на вопросы, и Федор чуть не подходит что-то ему сказать но передумывает. Если тебя всю жизнь лупят как-то нет желания лишний раз вступать в контакты, можно получить еще. Тут у нас никакой приязни, ни намека, сплошная враждебность. Федор Волк Совпало. Легкой поступью направляясь домой, Федор понимает, совпадает все больше. Если его диссертация обрадуется, счастье это ему не принесет. Противодействие вот его стихия. Честно Федор Волк, да, спустился с гор охотиться на бедных невинных граждан этой интеллектуальной общины. В яблочко храм разума, как и все институты системы, покоится не на индивидуальной силе, а на индивидуальной слабости. В храме разума требуется не способность, а неспособность. Вот тогда ты считаешься обучаемым. Подлинно способная личность всегда угроза. Федор видит Он отбросил шанс влиться в организацию, подчинившись тому, чему он там должен был подчиниться у Аристотеля. Но эта возможность едва ли стоит тех поклонов, пресмыкательства и интеллектуального унижения, что необходимо для ее осуществления. Это низкокачественная форма жизни. Ему качество лучше видится у границы лесов, чем здесь, где оно затянуто мутными окнами и погружено в океаны слов. Федор понимает, Что бы он ни говорил, здесь этого никогда не примут, ибо чтобы понять, нужно освободиться от авторитета общества, а тут у нас институт общественного авторитета. Качество для баранов, то, что говорит пастух. А если взять барана и поднять его к границе лесов ночью, когда ревет ветер, баран этот перепугается до полусмерти, станет орать, пока не явится пастух или же волк. На следующем занятии Федор делает последнюю попытку сближения Но председатель и знать ничего не хочет. Федор просит его объяснить один пункт, не смог где понять. Он-то понял, но лучше пойти на попятный. В ответ звучит: "Быть может, вы устали? Едовите некуда". Но с Федра как с гуся вода. Председатель просто обличает Федре то, чего боится в себе. Занятие продолжается, а Федор сидит, глядя в окно. Ему жаль этого старого пастуха, его баранов в классе и его псов. Жаль себя, что никогда не станет таким. Когда звенит звонок, он уходит навсегда. Занятия на военно-морском пирсе напротив бушуют лесным пожаром. Студенты напряженно внимают странному бородатому типу с гор, который им рассказывает, что в нашей вселенной некогда была такая штука, качество, и они знают, что это такое. Они не понимают, что к чему, они не уверены, а некоторые его боятся. Чуют какую-то угрозу, но все заворожены и хотят слушать дальше. Но и Федор не пастух. А роль пастуха играется с трудом и очень изматывает. Снова эта странность, какая всегда случалась в классах. Непокорные и дикие студенты в последних рядах сопереживали ему и становились любимцами, а послушные барание бошки в первых рядах впадали в ужас, и он их презирал. Хотя в конце бараны сдавали экзамен, а его неуправляемые друзья нет. И Федор видит, хотя не желает признаваться себе в этом даже сейчас, тем не менее интуитивно видит, что дни его пастушества тоже подходят к концу. И вновь задает себе вопрос: что будет дальше? Он всегда боялся тишины в классе, той, что уничтожила председателя. Не в натуре Федора говорит часами беспрерывно, это истощает, и теперь, когда не с чем больше воевать, он обращается к этому страху ходит в класс, звенит звонок, а он сидит и не говорит. Весь академический час хранит молчание. Кое-кто с ним заговаривает, пытается хоть как-то его расшевелить, но и они смолкают. Другие просто с ума сходят от внутренней паники. В конце часа класс буквально ломается. Все бросаются к двери. Тогда Федор идет на следующее занятие, и там то же самое. И на следующем, и потом. Затем Федор идет домой. И все больше недоумевает, что дальше. Наступает день благодарения. Его четыре часа сна сократились до двух, затем и вовсе пропали. Все кончено. Он не будет больше изучать риторику Аристотеля. Не станет ее преподавать. Все. Федор выходит на улицу. Его разум вихрится. Город подступает со всех сторон и в своей странной перспективе становится антитезой всему, во что Федор верит. Цитадель не качество, но формы и субстанции. Субстанция в форме стальных листов и балок, бетонных опор и дорог, в форме кирпича, асфальта и автомобильных запчастей, старых радиоприемников, рельсов, в форме туш, которые раньше паслись в прерии. Форма и субстанция без качества. Вот душа этого места. Слепой громады зловещей, нечеловеческой. Она проступает при всполохах из домен на юге, что бьют по ночам вверх сквозь угольный дым, проваливается и сгущается, в неоне вывесок пива, пицца, прачечная, автомат, неведомых и бессмысленных знаков вдоль бессмысленных прямых улиц, что вечно выводят на другие прямые улицы. Если бы все сводилось кирпичу и бетоном, чистым формам субстанции, сводилось явно и открыто, он бы как-то выжил но добивают маленькие жалкие попытки достичь качества. Декоративный гипсовый камин в квартире, лепной ждет огня, которого в нем не может быть никогда, или изгородь перед их домом, за которой несколько квадратных футов травки. Пара шагов травы после монтаны. Забудь они про изгородь и траву, было бы приемлемо, а так лишь привлекает внимание к тому, что потеряли. Глядя вдоль улиц, что ведут прочь от его квартиры, Федер никогда ничего не различает сквозь бетон, кирпичи и он, однако знает, под ними похоронены нелепые изломанные души, что вечно рядятся в манеры, которые убедят их, будто у них есть качество, принимают вычурные позы, стильные и блистательные, такие продают им журналы грез и прочая пресса, а оплачивают торговцы субстанцией. Федор думает о них, в ночи они одни Уже без разрекламированных блистательных туфель, чулок и белья, пялятся в закопченные окна на абсурдные скорлупки, проступающие за стеклами, а позамишь тем расславляется, просачивается истина. Единственное, что есть на свете, взывает к небесам. Господи, неужто здесь ничего, кроме мертвого неона, цемента и кирпича? Осознание времени исчезает. Иногда мысли разгоняются и гонят на скорости чуть ли не света, но стоит напрячься, хоть как-то осознать, что вокруг, и одна единственная мысль ползет в голову целые минуты, а в мозгу слипается то, что он вычитал из Федра. Какой же есть способ писать хорошо или напротив нехорошо? Надо ли нам Федор, расспросить об этом Лисе или кого другого, кто когда-либо писал или будет писать? Всё равно сочинит ли он что-нибудь в об общественных делах или частных, в стихах ли, как поэт или без размера, как любой из нас. Что хорошо Федор, и что нехорошо? Просить ли, чтобы нам это объясняли? А вот что говорил он еще много месяцев назад в Монтане, в аудитории, то, что упускали Платоны все до единого диалектики со времен Платона, ибо все стремились определить благо в его интеллектуальном отношении к вещам. А теперь он видит, как далеко ушел. Он сам поступает так же скверно. Сначала стремился сохранить качество неопределенным, но в сражениях с диалектиками делал утверждение, а каждое утверждение кирпич в стене определения, которое он сам отгораживал качество. Любая попытка вывести организованные соображения насчет неопределенного качества сама себя подрывает. Качество подрывает сама организация разума. Это была бесплодная затея с самого начала. На третий день Федор сворачивает за угол на перекрёстке незнакомых улиц, и в глазах у него темнеет. Когда зрение возвращается, он понимает, что лежит на тротуаре, а люди обходят его, будто его здесь нет. Он устало поднимается и безжалостно подгоняет мысли, чтобы вспомнить дорогу домой, а мысли тормозят, замедляются. Примерно тогда же они с Крисом пытались найти продавцов раскладушек для детей. Потом он уже не выходит из квартиры. Неотрывно смотрит на стену, сидя по-турецки на ватном одеяле, брошенном на пол спальни без кроватей. Все мосты сожжены. Назад пути нет. А теперь нет пути вперед. Три дня и три ночи Федор смотрит в стену спальни, мысли его не движутся ни вперед, ни назад, замерев лишь во мгновение сейчас. Жена спрашивает, не заболел ли он, и он не отвечает. Жена злится, а Федор слушает, не реагируя, Осознает, что она говорит, но уже не способен ощутить никакой необходимости. Замедляются не только мысли, но и желания. Всё медленнее и медленнее, будто набирают немыслимую массу. Так тяжело, так устал, но сон не приходит. Федор, будто гигант в миллионы миль ростом, расширяется на всю вселенную без предела. Он начинает сбрасывать все. То бремя, что нес на себе всю жизнь, велит жене уйти с детьми, считать их в разводе, уже не боится собственной мерзости и стыда, когда его моча, ненарошно, но закономерно вытекает на пол комнаты. Страх более мученической боли преодолен, когда сигареты догорают ненарошно, но закономерно до самых пальцев, пока волдыри их же ожогов не лопаются и не гасят их. Жена видит его искалеченные руки, мочу на полу, и вызывает скорую. Но помощь прийти не успевает. Медленно, сперва незаметно, сознание Фёдора целиком начинает распадаться, растворяться и таять. Постепенно он перестает задаваться вопросом, что дальше. Он знает, что дальше. И слезы текут, слезы по семье, по нему самому, по этому миру. Всплывает и остается строка старого христианского гимна: "Один ты перейдешь долину". Она влечет его все дальше. Ты должен сделать это сам. Похоже, это западный гимн. Ему место в Монтане. Никто за тебя ее не перейдет», — говорит эта строка. Похоже, намекает, что за долиной что-то есть. Ты должен сделать это сам. И он пересекает эту долину одиночества, возникшую из мифоса, и словно просыпается, видит, что все его сознание, мифос, было сном. Не чьим нибудь а его собственным, и теперь он сам должен держаться этого сна. затем даже он исчезает, и лишь сон о нем остается, с ним самим внутри. А качество, арета, за которое он так упорно сражался, шел на жертву, которую никогда не предавал, но за все это время так ни разу и не понял, теперь является ему и его душа покойна. Поток машин поредел и почти совсем исчез. А дорога так черна, что фара едва едва прорубается своим лучом сквозь дождь, чтобы высветить ее. Убийственно. Что угодно может быть: вдруг выбоина, масляное пятно труп животного. А если будешь ехать слишком медленно, убьют сзади. Даже не знаю, зачем мы до сих пор едем. Давно пора остановиться. Уже не знаю, что делаю. Наверное, искал вывеску мотеля, но не задумывался и пропускал. Если мы и дальше так будем, все закроются. Сворачиваем на ближайшем выезде с трассы. надеясь, что дорога нас куда-нибудь выведет. И вскоре оказываемся на бугристом асфальте с выбоинами и рассыпанным гравием. Еду медленно. Фонари над головой швыряют в потоке дождя качки и дуги натриевого света. Выезжаем из света во тьму, на свет, во тьму снова и снова. Нигде ни единой приветливой вывески. Знак слева объявляет стоп, но не говорит, куда сворачивать. Куда ни глянешь везде тьма. По этим улицам можно ездить до бесконечности и ничего не найти, даже на трассу опять не наткнуться. Где мы? орёт Крис. Не знаю. Мозг устал и работает медленно. По-моему, даже не могу придумать верный ответ. Или что нам делать дальше? Вот замечаю впереди белое сияние и яркую вывеску заправки в конце улицы. Открыто. Останавливаемся и заходим. Служителю на вид столько же лет, сколько Крису. Он странно смотрит на нас. Не знает он ни про какой мотель Иду к телефонному справочнику, нахожу пару адресов и читаю ему, а он пытается объяснить, как туда добраться, но получается у него плохо. Звоню в мотель, что вроде бы поближе, заказываю номер, и уточняю, когда ехать. Под таким дождем, в такой темноте даже, не сбиваясь с курса, чуть не промахиваемся. В мотеле уже погасили свет, и когда записываюсь в книгу постояльцев, не говорят ни слова. Номер остаток серости тридцатых годов, грязный Его ремонтировал человек, незнакомый с плотницким делом, но комната сухая, есть батарея и постели, и больше ничего не нужно. Включаю батарею, садимся перед ней, вскоре дрожь и озноб стихают, сырость испаряется из костей. Крис не поднимает головы, просто смотрит в решетку батареи, немного погодя произносит: а "Когда мы поедем домой?" Провал. "Когда доберемся до Сан-Франциско", отвечаю я. "А что?" Я устал просто так сидеть и Его голос замирает. И что? И не знаю. Просто сидеть, как будто на самом деле мы никуда не едем. Куда мы должны ехать? Не знаю. Откуда я знаю? И я не знаю, отвечаю я. Ну а почему ты не знаешь? спрашивает он и плачет. В чем дело, Крис? говорю я. Не отвечает. Потом опускает голову на руки и начинает раскачиваться взад и вперед. Жуть. Потом замирает и говорит: "Когда я был маленьким, Было по-другому. Как? Не знаю. Мы всегда все делали, что я хотел, а теперь я ничего не хочу делать. Он продолжает жутко раскачиваться, спрятав лицо в руках, а я не знаю, как мне поступить. Странное качание не от мира сего, зародыш в себе, а меня отторгает, отторгает все, возврат в такие глубины, про которые я ничего не знаю, на дно океана. Теперь понимаю, где я видел это раньше, на полу больницы вот где. Я вообще не знаю, что здесь можно сделать. Немного погодя укладываемся, и я пытаюсь заснуть. Потом спрашиваю Криса: "А перед тем, как мы уехали из Чикаго, было лучше?" "Да. Как? Что ты помнишь?" "Было весело. Весело?" "Да", отвечает он и затихает. Потом произносит: "Помнишь, как мы поехали искать раскладушки? Это было весело?" "Конечно", говорит он и затихает надолго. Потом Ты не помнишь? Ты меня заставлял искать дорогу домой. Ты раньше играл с нами, рассказывал истории, мы ездили делать разное. А теперь ты ничего не делаешь. Делаю? Нет, не делаешь. Просто сидишь и смотришь и ничего не делаешь. И опять плачет. Дождь шквалами налетает снаружи на окно, а на меня опускается тяжесть, какая-то махина. Крис плачет по нему. Это по нему, он скучает. Вот о чем сон. Во сне. Кажется, очень долго я лежу и слушаю, как потрескивает батарея, как ветер и дождь бьются о крышу и стекло. Потом дождь замирает вдали, и остаются лишь капли воды с деревьев при случайном порыве ветра.